Глава 48. Рита. «Меня одолевали смешанные чувства. Впервые за долгий период в моей жизни все было просто и понятно. Мужчина, которого я любила на протяжении стольких лет, должен был появиться с минуты на минуту. Теперь между нами не было никаких преград, лишь прошлое, о котором я никак не могла забыть. Было больно до сих пор. В груди щемило даже спустя год». И, честно говоря, я не была уверена, что когда-то сумею стереть все это из памяти, хоть и понимала его чувства. Не могу сказать, что не готовилась к встрече с ним. Пока сын спал, я быстро приняла душ, высушила волосы феном и подкрасила глаза тушью. Теперь передо мной стоял непростой выбор. Что же надеть? Хотелось что-нибудь не слишком вычурное. Но и встречать Артёма в простом домашнем халате я тоже не могла. Решение нашлось совершенно неожиданно. Коротенькое черное платье на бретелях вывалилось из шкафа, когда я открыла дверцу. Часы показывали восемь вечера, а Данилова до сих пор не было. В голове крутилась только одна мысль. Какая же я наивная дура. Чего еще можно ожидать от Артема? Наспех собрала волосы в высокий хвост, переоделась в халат и направилась с сыном в ванную комнату. Я уже успела искупать Владика и собиралась укладывать его на ночной сон, когда раздался телефонный звонок. «Рита», — взволнованным голосом произнес Артём. «Прости, должен был приехать к тебе два часа назад. Работа, будь она, неладна. А сейчас стою в пробке, уже час. Я приеду, правда, к тому времени Владик будет уже спать. Да, я как раз иду его укладывать». Сердце радостно запрыгало в груди, а губы тронула улыбка. Я снова верила ему, хотя Артём вполне мог все это выдумать. Но от чего ты так хотелось думать, что его слова были правдивыми? Артём, ты можешь? Нет, Рита, я сказал, что приеду, значит, так и будет. Дождись меня, хрипло сказал он. Пожалуйста. Хорошо. Только и смогла вымовить. Сынок уснул довольно быстро, а я не знала, чем себя занять. Старалась не думать о том, что сегодня все между мной и Артёмом должно наконец решиться, но никак не получалось. Мысли то и дело возвращались к моему первому и единственному мужчине. Столько всего произошло между нами за эти восемь лет. Мы то встречались, то разбегались и в конце концов поженились. Мне так хотелось узнать, что же творилось в его голове. Неужели за столько лет я так и не стала для него близким человеком? Открыв шкаф в прихожей, достала оттуда свой дневник, который вела, пока училась с Линой в универе. Первые же строчки заставили меня окунуться в тот прекрасный мир, в котором я жила тогда. И на каждой странице мелькало имя Артём. Я любила его с тех самых времен. Как же меня бесит этот Данилов. Сегодня мы с Леной гуляли в парке. К нам присоединились Тимур и этот павлин. Именно так, с заглавной буквы. Я вообще не понимаю, как можно быть таким заносчивым. Он считает, что все девчонки должны штабелями падать к его ногам. Со мной этот номер не пройдет. Пока Лина с Тимуром катались на колесе обозрения, этот Павлин ошивался рядом со мной, намекая уединиться в его машине. Как это понимать? Я все еще помню ту вечеринку и его слова, которые он кинул мне в лицо. Но, честно говоря, даже после этого он не перестал мне нравиться. Такие уж мы, девушки. Я закрыла страницу, улыбаясь самой себе. Вспомнила, как злилась на него. Понимая, что у парня на уме было лишь одно. И это были явно не всякие розовые пони и единороги, как у меня. Я верила в чистую и светлую любовь. Да что греха таить, я сейчас продолжаю верить. Мои раздумья прервал стугу в дверь. Входя... Ого! Я разъянула рот, потому что таких букетов никогда в жизни не видела. Это тебе. Широко улыбаясь, произнес Артём, передавая цветы мне. Рита. Я пока спущусь вниз, минута на минуту привезут ужин. Я подожду на улице, чтобы Владика не разбудить. Я так растерялась, что сумела лишь кивнуть и закрыть за ним дверь. Стоя с охапкой белоснежных рус и не зная, куда их деть, я просто глупо улыбалась. Сердце стучало в бешеном ритме, а руки подрагивали от счастья. Да, это было то, чего я так давно хотела, о чем мечтала. Не цветы, а чувства, которых я ждала на протяжении стольких лет. Все. «Теперь можем ужинать, я голоден, как волк», — Непринужденно сказал Данилов, входя в кухню с полными пакетами еды. «Я сам накрою, ты пока переоденься», — он окинул меня быстрым взглядом. «Сегодня нам есть что отпраздновать». «Данилов», — воскликнула я, сложив руки на груди, «ты хочешь сказать, что сам сможешь накрыть на стол? И вообще, на каком основании ты отдаешь здесь приказы?» Мужчина поставил пакеты с едой и медленно повернулся. Его движения были неспешными, а походка, которую он двигался ко мне, вальяжной. Артем остановился возле меня, заглядывая не просто в глаза, а куда глубже, в душу. Он оперся ладонями на стену, захватывая меня в плен своих рук. Я непроизвольно сглотнула. Воздуха снова стало ничтожно мало. В очередной раз близость с этим человеком заставляла мое сердце трепетать, а ноги подкашиваться. Рита. Он выдохнул мне в губы, а я замерла, не имея возможности выбраться из омута его глаз. «Сделай то, о чем я прошу тебя. Это просьба, не приказ. У меня кое-что есть для тебя. И я бы хотел, чтобы ты, в первую очередь, запомнила этот вечер как начало новой жизни. Но ты не оставляешь мне выбора, Рид. Его рука скользнула по моему плечу. «Я не железный и не каменный. Я хочу тебя» я дал себе слово, что пока не вымолю твое прощение, не притронусь к тебе. Но ты провоцируешь. я так скучал по тебе. Мое сердце буквально остановилось на момент его монолога. Никогда я ничего подобного я не слышала в своей жизни, тем более от Артема. Я нервно кивнула и наклонилась, чтобы выбраться из плена его рук. Слова застряли где-то поперек горла, и я пулей выскочила из кухни. Вернувшись в спальню, проверила Владика. Мой сынок мирно посапывал в своей кроватке. Я надела то самое черное платье, которое приготовила для встречи с бывшим мужем, и распустила волосы. В комнате приглушенно горел ночник. Я подошла к зеркалу и взглянула на себя в полный рост. На меня смотрела счастливая незнакомка, внешний вид которой был превосходен. Давно я не надевала ничего подобного. Да куда там? Платье и туфли для прогулок с малышом — не самая удобная одежда. Кстати, туфли. Раз уж мы должны что-то отпраздновать, пусть я буду при полном параде. Я надела черные лодочки, которые идеально подходили к платью. Продолжала стоять у зеркала, оттягивая момент. Теперь уже нечего было бояться, все карты раскрыты. Остались только мы с ним. Наконец я сделала шаг в сторону двери и вышла из спальни. Почувствовав приятный аромат чего-то вкусненького, поспешила в кухню. Войдя, ахнула. Свет был выключен, повсюду горели свечи, а Артём всё ещё занимался сервировкой. Он вынул из пакета контейнер с последним блюдом и поставил его на стол. Заметил меня, стоящую в дверях. Потрясающе. Выдохнул он, буравив меня пронзительным взглядом. «Твой образ как нельзя лучше подходит для первого свидания». «Для чего?» Мне показалось, что я не расслышала. Артем говорил о свидании? Я должен был сделать это ещё восемь лет назад. И если бы не был так туп, то сейчас не ощущал бы в груди этот страх перед отказом девчонки, которая так глубоко запала в душу. Хрипло произнёс мужчина и, взяв меня за руку, пригласил за стол. «Прошу, Рита. Надеюсь, тебе понравится вечер». Кусок, не лез в горло, сказывалось волнение, которое обычно и бывает на первом свидании. Я чувствовала себя в этот момент именно так. Будто меня впервые пригласил на свидание мальчик, который так давно нравился. Артём, судя по всему, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Но мы по-прежнему молчали, продолжая есть вкусные блюда, которые в данную секунду казались пресными. Спустя некоторое время Данилов отложил приборы и поднял глаза на меня. Даже не глядя на бывшего, я чувствовала кожей пристальный его взгляд. Я все еще не могла сделать того же самого, поэтому жевала мясо, уткнувшись в тарелку. «Посмотри на меня, Рит», — мягко попросил Артём. В его голосе послышались незнакомые нотки, похожие на нежность и теплоту. Я медленно подняла глаза и пропала. Это был тот Артём Данилов с новогодней вечеринки, восемь лет назад. Внимательный, осторожный, галантный влюбленный. Ты ведь чувствуешь то же, что и я. А что чувствуешь ты, Артем? Мой голос дрогнул. Мы никогда не говорили о чувствах вот так, напрямую, без масок. Мужчина откинулся на спинку стула и, склонив голову на бок, устремил взгляд на мои губы. Скользнул им по моей шее и груди. Вернулся к губам. После чего все таки остановился на глазах. Данилов будто изучал меня, словно мы с ним виделись второй или третий раз в жизни. Когда сканирование было завершено, бывший муж заговорил. «Я не мастер говорить красивые слова, Рита. Я даже извиниться толком не могу. Не создан я для этого». Он развел руки в стороны, слегка улыбнувшись. «Пожалуй, стоит начать сначала. Восемь лет назад я встретил девчонку которая зацепила меня с первого взгляда. Уже тогда она была под запретом для меня, ведь моя репутация бежала на несколько метров впереди. Да и я для себя решил, что на белом свете полно красивых эффектных женщин, любая из которых будет рядом. Почти полгода я метался от одной девушки к другой, стараясь не замечать тебя. Но ты была везде. В голове, сердце, черт бы его побрал. В одной из встреч я понял, что мне плевать на всех, кто говорит, будто у нас нет будущего. Я просто хотел быть с тобой, Рита. Но повел себя, как упертый баран, все испортив. Я был слишком молод, чтобы пораскинуть мозгами и понять, что не все женщины одинаковые. Если мать бросила отца, это еще ничего не значит. Тем более истинных причин её ухода на тот момент я не знал. Прости за то, что не позвонил тогда в новогодние праздники я считал себя жертвой обстоятельств, при этом испытывая чувство вины. Артём, тихо позвала я: "Артём, прошу, выслушай". Сказала она, и я уверенно кивнула. Но мой эгоизм не позволил тебе отпустить на совсем. С каждой новой встречей ты становилась для меня кем-то очень важным. Но я продолжал давить в себе эти эмоции и чувства. «Рита, это я отшивал от тебя всех, кто подкатывал в университете за его пределами. Я просто не мог отдать тебя никому и медленно сходил с ума, не понимая, что делать с новыми для меня чувствами». «Данилов, это просто ни в какие рамки», — разозлилась я, но быстро успокоилась, потому что теперь уже не было смысла беситься из-за прошлого. Приятные чувства медленно заполняли мою грудь. Ведь теперь я точно знала, что никогда не была безразлична Артём. «Знаю, я негодяй», — усмехнулся Артём. «Рита, но прошло время, и наши пути все равно разошлись. В тот год я активно искал себя, демонстрируя отцу, что и без его помощи смогу обойтись. Правда, он не знал, чем я занимался. А ты никак не выходила из головы. И новая встреча с тобой и работа, мои очевидные неумелые ухаживания и твои отказы. Все это сделало чувство к тебе еще острее, еще ярче, еще сильнее. Мое сердце уже практически выпрыгивало из груди, когда Артем придвинул свой стул ко мне и взяв за руку поднес ее к губам. Нахлынувшие эмоции переполняли, а близость к человеку, которого я люблю, сводила с ума. Данилов дрожащей рукой вел по моей шее, дотрагиваясь до нежной кожи, которая словно вспыхивала от его прикосновений. Его лицо находилось в опасной близости от моего, но я наслаждалась сладкой пыткой. Я снова нырнула в этот омут, погружаясь с головой в неземные ощущения. — А что с Аленой? — еле слышно спросила я. — Она — хороший человек. Мы поговорили, наконец. Алёна не беременна, это была ошибка. Серьезным тоном произнес мужчина. «У нас не было будущего, Рит. Я говорил тебе об этом». «Я помню», — ответила я. «Рита, я люблю тебя». Шепнул мне в губы Артема, мой пульс увеличил частоту ударов за считанные секунды. Жестковатые губы, которые столько раз целовали меня, Сейчас делали это настойчиво, показывая, кому теперь я принадлежу. Мы словно два голодавших зверя не могли насытиться, продолжая неистово целовать друг друга. «Милая моя, прости меня за то, что так долго пришлось ждать меня, такого идиота, и за все то, что я говорил в твой адрес. Это была безысходность от осознания, что навсегда потерял тебя. Доверься мне, и я обещаю, что сделаю тебе самой счастливой женщиной в мире». Я был полным кретином, но теперь знаю наверняка, для кого я хочу и буду жить. Прости, милая, я очень виноват. Артем отстранился от меня, ожидая хоть какого-то ответа с моей стороны. В моих глазах стояли слезы. Я испытала огромный спектр эмоций, а главное — радость от того, что этот мужчина теперь мой. Неожиданно раздался плач нашего сынишки я, не говоря ни слова, вылетела из кухни в спальню. По правде сказать, это произошло очень кстати, просто потому, что, оставшись там, я бы сдалась на милость этого человека. Пока кормила малыша, судорожно приводила свои мысли в порядок. Наконец, настало в моей жизни время, когда я могла в полной мере почувствовать себя счастливой и самодостаточной женщиной. Ведь в моей жизни появилось самое дорогое и прекрасное создание — Мой сынишка Владик, любимое дело, которое приносит неплохой доход. Дорогие моему сердцу люди, две близких подруги Алина и Ева. И, конечно же, Клара Альбертовна. А еще есть Артём, надломленный человек с очень сложной раненной душой. Готова ли я приложить усилия к тому, чтобы ее исцелить? Владик наелся и моментально уснул. Я осторожно положила сына в кроватку и направилась к выходу. Остановилась, закрыла глаза и сделала глубокий выдох, после чего вышла из комнаты, притворив за собой дверь. Артём стоял возле окна, руки находились в карманах брюк. Он не повернулся ко мне, продолжая молчать и разглядывать яркие фонари за окном. «Артём, ты никогда не сможешь простить меня?» Его голос прозвучал глухо, но я услышала в нем столько боли и страданий, что меня бросило в дрожь. «Я...» «Да, конечно». Он резко повернулся. «Как можно простить такие поступки?» «Господи, Рита, сколько же ты натерпелась от меня!» «Как ты вообще смогла это выдержать?» «Мне было непросто». Тихо ответила я, не сводя с него глаз. Несколько минут мы сверлили друг друга глазами, не двигаясь и не говоря ни слова. Каждый пытался понять, что делать дальше. Мне хотелось обнять его и получить то же самое в ответ. Искренне и навсегда. И не думать, что в скором времени нам придется снова решать проблемы, обижать, плакать или снова страдать. Хотелось лишь наслаждаться прекрасной жизнью, начатой с чистого листа. Прости. Едва уловимый шепот Артема нарушил давящую тишину. Он подошел ко мне совсем близко и опустился на колени. Данила взял мои руки и поцеловал поочередно каждый пальчик, после чего вернул свой взгляд к моим глазам. «Ты необыкновенная, Рита. Таких женщин, как ты, больше нет. Стань моей. Вернись, прошу». Просьба прозвучала совсем тихо. Иначе я просто сдохну без тебя и сына. «Я не могу иначе. Много лет назад я отдала тебе свое сердце. А вот забрать его обратно у меня не вышло. «Данилов, я тоже тебя люблю. Безмерно. Как только умею». Я поравнялась с ним, прижавшись лбом к колбу. «Маленькая моя. Об этом я мог только мечтать». В глазах Артёма я увидела незнакомый блеск и поняла, что теперь наша жизнь станет совершенно другой. Мужчина с необыкновенным трепетом прижался своими губами к моим. Этот поцелуй означал любовь. Ту, которая не раз согревала наши сердца. И ту, которая обжигала порой до боли. Мы оба вдоволь натерпелись и настрадались. Но это был наш путь. Путь к счастью. Такой трудный и тернистый. И именно он научил нас ценить и любить до последнего вздоха.